Бориса Львова Борисан Читает Юрий Гуржи Сегодня в шесть утра шоссе до усть Далея было на удивление безлюдным. Тимоха глянул на напарника, сидевшего рядом, Колян морщился, потирал лоб рукой. Снова у него башка трещит, как бы приступ не случился. Музон, наверное, будоражит и мешает расслабиться. Подумал Тимоха и выключил бодренькую песню любимой группы спросил участливо ты чего бро плохо себя чувствуешь да как всегда откликнулся после небольшой паузы колян только иринка замучила так и стоит перед глазами на самом деле его постоянное видение девчонка разбившаяся на качелях вела себя странно и тревожно она открывала рот словно забитый мариновым вареньем колупала голову, доставала черными пальцами что-то серо-розовое и протягивала Коляну. Тимоха был в курсе того, что случилось с Коляном по малолетке. Навернулся с подружкой из качелей и влетел башкой прямо в железное оборудование для спортивной площадки, которое сложили поодаль и оставили на выходные дни. Колян выжил, пацанка склеила ласты. С той поры Коляна били частые припадки, известные всему двору и про эту долбанную Иринку было известно каждому. «И что теперь делать с придурком? Назад повернуть и сдать матери?» — рассеянно подумал Тимоха. Но вернуться домой было никак нельзя. Финансы подошли к концу. На нем повис должок перед сусликом за проигранную ставку, да и народ мог ломануться на коп, так как в городской газетенке вышла статья о богатых местах неподалеку от Усть-Даллея. Мол, там буряты захоранивали всяких шаманов с начала XVIII века. Но вообще-то черный коп был Тимохиной страстью, невзирая на обстоятельства. Денежки от продажи добытого позволяли жить без матушкиных подачек и почти на широкую ногу. Оттого и позвал с собой Коляна, девятнадцатилетнего летнего увольня с подростковыми мыслями. Его всегда можно было наколоть или вообще кинуть. Пожизненный лох еще и радовался копейкам, которые ему доставались. А Тимоха косарь не считал за деньги. Хочешь домой поедем? Спросил Тимоха. Нет, ты чего? Я оклемаюсь, живо откликнулся Колян. Его маме нужны были средства на ремонт дачи. Тогда терпи до ось далее, тоже оживился Тимоха. Там у меня троюродный или четвеюродный дядька, отдохнем заночуем. Проспрашиваем о захоронках. — Он бурят? — поинтересовался Колян через шквал, оглушающей головной боли. — Не, — рассмеялся Тимоха, — ни один из бурят в тебе о могильниках не расскажет. Это святые для них места. — Да ты не межусь. Покойники больше сотни лет в земле пролежали, сами землей стали. А ее землю-то все топчат, потому что она общая. Колян откинул башку на подголовник, закрыл глаза и замолчал. Тимоха снова искоса глянул на него и подбодрил. «Сейчас Сергея будет. Их много, через пять-десять километров. Выйдем, духов поприветствуем, развеемся. Тебе полегчает». «Какой СРГ? прошептал Колян. «Какие духи!» «Ну ты тормоз», — подумал Тимоха. «В Забайкале живешь и ничего про него не знаешь». Но терпеливо пояснил так называемому напарнику. СРГ, ритуальная коновесь». Сейчас коней, конечно, к ней не привязывают, просто останавливаются, чтобы помянуть духов предков или анагонов, умаслить из женов-выходцев из Нижнего мира, если они вдруг там тусуются». Колян не улыбнулся шуточки шуточке, повернул голову к Тимохе. «Эти жены могут быть добрыми и злыми. Все зависит от отношения к ним», — пояснил Тимоха. «Вот мы и бутеров, и конфеток им оставим, чтобы удача к нам пришла». — Иринка дала понять, что не будет нам удачи. пробормотал Колян. Тимоха злобно ударил по рулю обеими ладонями. — Завали хлебало, придурок, будет удача, несмотря на твое нытье. Вот увидишь. И про эту Иринку забудь. Пацанка десять лет в могиле, а ты все с ней беседуешь. Колян ничего не ответил. — А зачем? Все равно его слова никто не принимал всерьез. Ни мать, ни врачи. С того самого дня, когда они раскачались с Иринкой на доске, прикрученной к цепям, да так, что в животе заполтыхались холодные льдинки. Потом вверху что-то хряснуло, звягнуло, косо мелькнула многоэтажка, и они полетели прямо на железяки. Колян пришел в себя уже на носилках. Поодаль орала Иринкина мать, стоя на коленях возле красно-белой простыни, а сама Иринка шла рядом с ним и тянулась с к его голове. Он тогда отстранился Потом она сто раз приходила к нему, все пыталась что-то сказать, но, как скажешь, со смятым лицом и ртом без зубов Колян сам все понимал, каждую ее мысль А сегодня она явилась в окружении весеннего денька, десятилетней давности, и стала бросаться на детали несобранных ворот и ограждения Расшибалась так, что части ее тела далеко разлетались, оставляя на земле красные дорожки А в коляновой голове рождалось понимание, удачи им не будет, потому что они позабыли о чем-то важном И ехать к бурятской захоронке нельзя, но уж очень нужны деньги Коля начнулся от Тимохиного тычка выходи, доехали до Серге, духов кормить будем» Колян тупо смотрел, как Тимоха лил водку на землю, раскладывал угощения, чесал башку со словами. «Эх, ленточки позабыли! А вдруг без этих дурацких лент духи нас не заметят?» После третьей остановки ему встретились еще три коновизи. И всякий раз Тимоха старательно кормил духов. «Зачем ты это делаешь?» – спросил Колян. «Ты же не веришь в это все». «Не верю», – ответил Тимоха. Но ты знаешь правила. Лучше перебдеть, чем не недобдеть. Потому что, дорогой мой напарник, он бросил на Коляна загадочный взгляд, помолчал и все же договорил. Мы поднимем шаманскую захоронку». Колян отшатнулся. «Ты это? И так незаконно, а тут еще шаманская захоронка. Историческое наследие». «Да брось ты, не сыбро, пробьемся». «Музеи у коллекционеров, вещички приобретают, а коллекционеры у нас». «Полезным делом занимаемся. И отмазки готовы, если вдруг спалимся». «Ты сам ссышь!» — неожиданно для Тимохи заявил Колян. «Поэтому и кормишь духов возле каждого столба». «Я су! разъярился Тимоха. «Человек с головой не сыт, Он все просчитывает. Я все сайты прошерстил за последние двадцать лет». Никто шаманских могильников не вскрывал. Они стали известны только благодаря историческим источникам. А фишечка копателей что говорит? Если хочешь найти, думай, как тот, кто прятал. Стань своим, действуй как свой. Тимоху успокоился, пока убеждал Коляна, и с ненавистью к напарнику подумал. — Ну, погоди у меня. Вскоре подъехали к усть долею старинному селу. Тимоха заматерился, когда перед ним вдруг после поворота вынырнул КамАЗ, груженный лесом. Пришлось вильнуть, переднее колесо съехало с обочины, еще бы немного и быть ДТП, но старенькая батина Нива, на которой Тимоха всегда ездил на коп, справилась. Эх, сейчас он оттянется у дяди, накатит с ним самогоночки. А Коляну в этом КамАЗе почудилось что-то зловещее. Иринка отстала от него после первой же СРГ. Не появлялось больше, и от этого на душе было пусто и бесприютно, будто он потерялся. Новый дом дяди Кеши был огромен, но пуст, ни мебели, ни убранства. Гостям разложили матрацы, зато накормили до отвала. Дядя держал больше десятка голов крупного рогатого скота, лошадей, свиней и овец, даже не считал. Они бродили по окрестностям с бирочками на ушах. Прокормить такую прорву скота было трудно, дядя нанимал людей на покос даже с соседних сел. Для этого гнал забористую самогонку на двух самодельных агрегатах. Его жена пропадала на рынках, четыре дурехи дочки крутились по хозяйству, и лишь единственный сын учился в области на ветеринара. В родительский дом с помощью не спешил. Уезжал на лето, строя отряд. Дядя не обижался, мужик должен повидать мир. Нечего дома к коровам хвосты крутить. И еще накрутится. Дядя с ума сходил от женского крикливого засилья, поэтому обрадовался Тимохе и его другу. Когда дядя уже достаточно набрался самогонки, оперев голову на кулак, принялся петь песни, перемежая русские и бряцкие слова, Тимоха осторожно приступил к расспросам. — Дядь Кеша, я в интернете прочел, что у вас тут давным-давно шаманов хоронили. — Было дело, — откликнулся дядя. — У нас тут всех хоронили. И красноармейцев, и семеновцев. А в древности в наших местах Чингисхан проходил. — Полна землица косточек. По ним ходим. И дядя пригорюнился, закрыв глаза. — Дядь Кеш, а где примерно шаманов-то хоронили? Не отставал от него Тимоха. Дядя вдруг очнулся, округлил глаза и заговорил почти трезвым голосом. ж ты на экскурсию приехал. Тогда разворачивай оглобля обратно. Не допущу, чтобы кого-то из родни чужой бахалдой забрал». «Кто-кто?» — сказали копатели почти хором. «Бахалдой, по-нашему, это дух убитого человека. Мужики давно уже говорили, что он возле холма в речке бродит». А я там по пьяной дуре земли для покоса прикупил. Еще радовался, что задешево взял. А дешевизна-то вон чем обернулась. У Чемохи вытянулась круглая скуластая рожа, а глаза заискрились от радости. Он пнул под столом коляна, но придурок ничего не понял, хотя что тут понимать-то? Может, этот чужой бахалдой и был когда-то захороненным шаманом? Теперь место копа определилось, без всяких трудов. «Дядь, а ты сам этого бахалдой видел?» — спросил Тимоха. «А то!» Поехал вечерком посмотреть, готова ли трава для покос. «Гляжу, вроде стоит кто-то. От реки тумана натянула и не разглядишь, свой или чужой. Однако надо же поздороваться. Вышел из машин-то, потому что дальше почва мокрая и зыбкая, двинулся к нему. А это оказался не свой и не чужой. Бомж какой-то, рубаха лохмотьями, волосы патлами, и тут закатными лучами его осветило. Не лицо, а череп, не руки, ноги, а кости. Ребра под рваньем видны. «Истинно говорю, а не спьяну, как жена моя Любка, изви ее душу всегда утверждает. Я назад бросился, в машину, еду и думаю, вот почему у нас в селе мор начался. То один, то другой помрет, и все, мужики в цвете лет и сил. Чужой бахалдой у нас завелся!» Тимоха разочарованно вздохнул, но переспросил. «Значит, это точно не шаман был?» «Ну ты скажешь тоже!» – возмутился дядя. «Шаманов-то ведь как хоронили! В трех шубах, серебром украшенных, в коронах пхаши, на которых столько рогов, сколько раз этот шаман побывал в разных мирах, с оружием, многохвостной плеткой, колотушкой, бубном и на коне белом в упряжи с серебряными бляхами. Но если, конечно, шаман захудалый, и то и без всего этого могли зарыть». И у Тимохи снова заблестели глаза. Он привстал через стол, пригнулся к дяде и сказал чуть ли не шепотом. А еще в газете писали, что в ваших местах похоронен знаменитый шаман, которого даже тогдашний правитель Монголии Багдагаген часто приглашал для всяких колдовских дел. Тайно приглашал, потому что был буддистом. — Да что ты мне про него толдычишь? — возмутился дядя. — Такую знаменитость, как... Черт, возьми, не помню его имени. Не могли у нас зарыть. Чума тогда здесь свирепствовала. Чума, понимаешь? А на похороны должны были съехаться все тогдашние авторитеты. И шаманы, и главы округов, и управ. — А чему то завезли, согласно данным из Монголии. — Непонятно, чему радуясь, — сказал Тимоха. — С чего бы эту заразу людям завозить? — отмахнулся дядя. Она сама на сосликах и тарбаганах приедет. Слава гольчи, который в жертву себя принес и эту хворь навсегда прогнал. Какой еще гольчи? Невнятно спросил Тимоха, потому что набил рот вкуснейшим печеночным паштетом. Эх, каким-то был вертлявым непоседы, не таким и остался. Сколько годков назад ты у меня гостил? Четыре-пять. «По десять раз на дню чесались руки тебя ремешком взгреть. Только сейчас твоя дурь вот сюда перешла». И дядя Кеша постучал себе по лбу. «Это сейчас не дурь, дядь Кеш», — возразил Тимоха. «Сейчас это учеба. Тебе разве трудно напомнить о гольщи?» И он со вздохом приготовился вытерпеть приступ дядиного пьяного краснобайства. Поговорить дядя Кеша любил, особенно перед достойными слушателями молодыми городскими мужиками, а не перед женской частью своего семейства, которое все речь своего патриарха давно выучила наизусть. «Гальчи — это наша легенда!» Он рано осиротел, не научился говорить, только мычал что-то. Никто почти его не понимал, кроме Бадармы». Красавицу отдали третьей женой сельскому богатею. Она и уговорила его взять гольчи пастухом на летние стойбища. Зимой он уходил к родственникам. У бурятов чужих детей не бывает. — Любишь ты, дядь Кеша, бурятов, — вернул Тимоха. — Так они горой друг за друга, никак русские, — объяснил дядя. Зато каждый себе на уме не удержался Тимоха. — А тех, у кого ума нет, никто не любит, — парировал дядя. Тимоха искоса глянул на Коляна, который уже, похоже, задремал и слегка улыбнулся. Так вот, Гальчи все тянулся к Бадарме, потому что жалел ее, старшая жена обижала, гоняла как служанку, а мужа она надоела тотчас, как он ее обрюхатил. Бадарма лишний кусок пастуху совала, тоже жалела сироту. А что из взаимной жалости получается? «Понятно. Любовь. Гальчи все мычал, что накопит денег и Бадарму выкупит. Она его расстраивать не хотела и не перечила. И нужно же такому случиться, что старый муж заболел чумой и все свое семейство заразил. Бадарма родила мертвого младенца и скончалась, а русский врач велел тела в земле больше не хранить, трупы сжечь и только потом закопать». Вот всех умерших от заразы положили на бревна, полили керосином и подожгли. Гольчи со своими грошиками в этот костер кинулся. Он, дурачок, захотел выкупить бадарму у мертвого мужа и вместе с ней в верхнем мире жить. Дядя Кеша пояснил для Коляна, который очнулся от дремы и с интересом слушался в каждое слово. В бряцких легендах три мира. Верхний, где живут герои. Срединный, где обитаем мы, и нижний, полный всяких тварей, эженов, покойников, неправедно проживших свой век. Так вот, после смерти гольчи чума ушла из этих мест. «А где оказался гольчи? В смысле, в каком из миров?» — впервые открыл рот Колян. «А нигде. Бахалдоем стал, бесплотным духом мыкается на земле». Все наши сельчане иногда слышат его крик, печальный и по-звериному страшный. Но свой край он оберегает, люди ему за это перед каждым праздником жертвуют еду, водку. А теперь нас защитить некому, Гальчи где-то скрывается. Чужой бахалдой людские жизни уносит, — закончил рассказ дяди и выпил еще самогоночки. Значит, Гальчи убила любовь ни к селу, ни к городу брякнул колян. «Типа того», — совсем уже заплетающимися языком сказал дядя. «За это весь край там», — дядя поднял палец вверх. «Помиловали». И его голова упала на стол. Прибежали старшие дочки и тетя Люба, Кешина жена, повлакла патриарха в спальню почивать. «Тетя Люба, разбудите нас завтра пораньше», — крикнул след Тимоха. — Я в пять утра встану, в шесть с соседом на рынок поеду, — откликнулась молодая женщина, удерживая сопротивляющегося мужа. Вот — Вот-вот, и нас тоже в пять, растолкайте. Я буду дрыгаться и отмахиваться, но и внимания не обращайте. Тетя Люба только махнула свободной рукой. Не впервой, мол, пьяниц по утрам расталкивать. тимоха и Колян долго не могли уснуть на своих матрацах. Окно в маленькой комнате наверху, не открывалась, и июльская духота давила копателей. Мучения добавляли и гигантские перьевые подушки, в которых тонули и потели головы. Тимоха о чем-то думал, а Колян маялся от дурноты. Его лекарства не совмещались с алкоголем. «Колян, не задрых еще?» — спросил Тимоха. Напарник лишь промычал в ответ. «Я считаю, что здесь нет двух болходов Просто сначала Гольчи был добрым, а потом обозлился. Более того, тот богатей мог оказаться шаманом. А в легенде об этом просто не говорится М -м -м. «Чего мычишь-то? Согласен со мной или нет?» Колян не издал ни звука, видимо, обиделся. «Тогда все сходится. Раньше село процветало, теперь народ мрет. Согрешили уздалейцы!» В чем-то зашкварились перед своим духом. М -м -м. Достал мычанием, плохо лекарства свои принимай. Нечего было крюмке прикладываться. Теперь возись с тобой недоумком, обозлился Тимоха, повернулся на другой бок и закрыл глаза. Вдруг послышался глухой удар в окно, словно в него врезалась на лету крупная ночная птица. Тимоха взял мобильник и посветил. Тут же горло сжало спазмом, потому что с той стороны к стеклу прилип чёрный силуэт. М, -м, м раздалось с матраса Коляна. «Кыш!» — еле выдавил из себя Тимоха и замахнулся мобилой на окно. Сразу же силуэт пропал. Тимоха перевалился на спину и, наконец-то, задышал свободно и легко. «Колян! Колян! Слышь! Спишь?» «Ну и спи, урод!» По шее потекли струйки пота, вызванного минувшим испугом, и Тимоха протянул руку к рюкзаку, достал полотенце обтереться. И так и застыл. В комнатке явно кто-то был. Тимохины ноздри уловили запах животного, а поднявшиеся на руках волоски показали, что сработал древний инстинкт самосохранения. Рядом опасный зверь. Изо рта вырвались звуки еще менее внятные, чем мычание коляна, но Тимоха все же схватил мобильник и наставил свет в ночной душный мрак. И тут же выматерился, рядом стояла обычная белая коза. Тимоха с облегчением запустил в нее кроссовку, которая упала рядом с передними копытами. Коза нагнула к ней голову, по-прежнему глядя в глаза Тимохе. Открыла пасть и взяла кроссовку совсем не козьими зубами, длинными и острыми. Тимоха швырнул в нее вторую, и коза пропала, будто ее и не было. «Что добавил в самогонку дядя Кеша?» — подумал Тимоха и провалился в сон. Когда копателей подняла тетя Люба, Тимоха обыскался первой кроссовки и рассказал тете про свои ночные видения. Она обеспокоилась и позвала парней пить кофе. «Тут такое дело, племяш. В здешних местах белых коз не держат. Они вроде черта могут навредить, а то и погубить человека». Позапрошлом году приезжий сбил мотоциклом старуху. В амбулаторию отвез. Фельдшерица даже перелома не нашла. Приезжий бабке денег пообещал, чтобы не заявляла на него. Но не отдал. И скоро его нашли в общественном толчке». Стоя по пояс в яме. Ожоги получил. Как он там очутился, сам не понял. Товарищи приезжим рассказали такую же историю. За два дня до этого он пожаловался, что его достала белая коза. Появлялась из ниоткуда исчезала. Он нее кепкой бросил. Так что выходит, что вы теперь чертом нашим меченые. К беде это, трындела тетя Люба, собирая гостям завтрак. «А по дороге к нам вы ни во что не вляпались?» И тетя Люба подозрительно посмотрела на копателей. «Да на нас чуть КамАЗ с лесом не наехал, а так все вроде хорошо», — сказал Тимоха. «КамАЗ? С лесом?» — удивилась тетя. «Откуда ему тут взяться-то?» «Степь кругом, сами лес в северных районах покупаем. Ну, коли все хорошо было, то, значит, и коза тебе просто приснилась». «Ага, приснилось. А кроссовка-то моя где?» — подумал Тимоха, но смолчал. Еще не хватало перед важным делом потонуть во всех этих суевериях. Хотя правила копа советуют проникнуться местечковым духом, но ведь не потери же рассудка. Более серьезной неприятностью ему показалось состояние Коляна, который выглядел совсем больным и тормознутым. Тимоха насильно вручил ему кружку с кофе, и вскоре напарник стал даже больше, чем самим собой. Веселым и говорливым. Они выехали со двора в половине шестого. Тимоха предпочел не заметить, что тетя Люба, закрывшая за ними ворота, выбежала на дорогу и стала махать рукой. «Остановитесь!» мол!». В руке болталась какая-то штуковина на шнурке. Ну и эту тетку, объявившую их меченами, сначала остановились возле круга, выложенного камнями. Тимоха поглядел на бутылки, остатки упаковок из-под еды и горстки мелочи, и сказал. — Ну вот он, Борисан. — Что? — не понял Колян? Место жертвоприношения. И само оно тоже так называется — Борисаном. Здесь искать начнем. «Нет, давай вон там, за холмом», — сказал Колян. «С какого перепугу? Больше меня знаешь?» «Тим, ты не сердись, а? Ночью на меня что-то нашло. Вот прямо видел — река, холм и гора тел на бревнах. Хотел тебе рассказать, но не мог и слова вымолвить. Изо рта только мычание раздавалось. Утром проснулся, а у меня слюна изо рта, как при припадке». Ты же знаешь, я иногда чую. Подъехать недолго. Только зуб даю, там нет ничего. И в самом деле на месте искалянового сна никаких признаков поклонения не оказалось. Но придурок уперся. Давай отсюда начнем. Тимоха молча подумал, нахмурился и махнул рукой. Отсюда? Так отсюда. И достал свой процессорный металлоискатель. А Коляну стало так тошно, что перед глазами закружились черные мушки. «Иди пожри, тетя Люба нам всякой всячины положила, и термос с кофейком», сказал Тимоха, «не вынеси его бледного вида». Колян поплелся к машине, через некоторое время металлоискатель распищался. Тимоха восторженно завопил. «Ес!» Колян, жевавший бутерброд в машине, поставил на заднее сиденье термос и, давясь на ходу, бросился к напарнику. — Ну, что, Смотри на индикатор, чудак. — Ух ты! Серебро? Да так близко! Колян захотел было обнять Тимоху, но раздумал. Побежал за лопатами чуть ли не в припрыжку. Это ведь он, Колян, почуял удачу и настоял, чтобы проверить здесь. Тимоха сантиметр за сантиметром утюжил песчаный пятачок среди травы. Писк металлоискателя радовал душу. Счастливый Колян стоял рядом с лопатами в руках и едва не приплясывал от нетерпения. Все его недомогания и прежние заскоки куда-то делись. Еще бы! Близкая удача меняет человека. — Вот тут рыть будем, — сказал Тимоха. По-хозяйски расчетливо очертил ребром лопаты прямоугольник, первым вонзил в дерн специально заточенную сталь но травяной покров не поддавался, словно кто-то держал его снизу. Копатели скоро скинули на кабарники и футболки, стало душно, как в бане. — Ветер хоть бы подул, что ли, — сказал Тимоха и пошел за водой к машине. Колян крикнул. — И мне принеси, только не кофе из термоса, а минералки. Освежиться надо. — Мне принеси, — прозвучало за спиной. Колян натужно ухнул и отбросил очередной дерновый пласт. Выпрямился, и вправду предчувствие добычи изменило его. Вместо того, чтобы вздрогнуть и испугаться, он зло даже с ненавистью подумал о ребятах с их двора. Конкуренты, эти Все освихнулись на поиски, мешали друг другу, на пятки наступали. Видно, проследили за Тимохой и Коляном и незаметно подкрались. И только потом оглянулся. Удивился до минутной немоты. Даже дыхание перебило. Вместо знакомых пацанов чей бурят в рванье. В черных глазах горе-горькое. Широкие скулы обтянуты коричневой кожей, похожие на спекшуюся картофельную кожуру. Лиловые губы потрескались. — А ты кто такой? Чего попрошайничаешь? — спросил Колян вызывающе подражая интонациям Тимохи. Бурят промолчал, дунул ветер, но косматые в сосульках волосы не шевельнулись, не колыхнулись и лоскуты рубахи, а по Коляновой спине мурашки пробежали то ли от холодного порыва, то ли от страха. — Колян, иди сюда, пожрем и отдохнем заодно. Перекурим — Перекурим, — позвал Тимоха из машины. Колян совсем обалдел, — Тимоха что, не видит бурята или не придает значения тому, что чужак рядом отирается? А вдруг сейчас подтянутся кореши этого бурята? Прощай, находка! Нет, с места, где скоро обнаружится клад, уходить нельзя никак. А если с этим незнакомцем по-свойски поговорить?» Колян протер глаза. Рядом никого не было. Он вгляделся в ближние кусты. Реденькую рощицу березок заморошей на холме. Ну что ж, значит, привиделось. С ним такое часто бывает. Он присоединился к Тимохе. Работа-то никуда не убежит. Лучше бы вчера не пили. Сегодня такой важный день. С такой крупной удачей начался, а шевелиться уже сил нет. Бутерброды были безвкусными и слегка пахли дымом. Минералка отдавала тухлятиной. Колян не мог выкинуть из головы мысли о парне-бурятии. Он же местный, может, за своими побежал. Побоялся в одиночку разбираться, сейчас всю свору притянет. что то жратва не лезет в брюхи, бурчит, а жевать лениво», — сказал Тимоха. «Вон сколько всего осталось. Сейчас на жаре все стухнет». «Муравьям бросим, пошли копать, а то понабегут сейчас». Кто понабежит-то? Если ты про местных, так они к борисанам за зря не ходят. А если про наших, то они отправились в верхове Китоя. Суслик нашел где-то старые карты с поселками, вот они и рванули. Я про местных. Ошивался тут один. Ты че, колян? Че мне не сказал, постой. Дуришь, да? Тут на 10 км вокруг пусто. А разве ты бурята не видел? Он возле меня стоял. Тимоха выплюнул кусок, прополоскал рот минералкой, вылез из машины, потянулся. Дремотно стало. Сейчас бы давануть часок-другой на свежем воздухе. Копать нужно. Вот домой вернемся ты, Колян. Иди к врачу. Забодали твои приколы. То тебе люди в заброшенной деревне мерещатся, то бурят рядом с копом. — Но ведь... — Что ведь? В прошлый раз все поняли. На том месте раньше кто-то жил, холмики редком, где избы были, вроде как улица. А ты... — Люди, люди! — Вот и сейчас тебя глючит. Тимоха направился к расковыренной земле. Колян расстроился, потёр лоб. — Ну за что это ему? С детства в дурачках. — Эх, чего рассиживаться-то? Колян достал из багажника перчатки и диэлектрики, специальный ручной грохот с крупными ячейками, сито, полотняные мешочки и ведра, поплелся к Тимохе, который стоял уже по колено в яме и со что-то вырубал. «Корнями все позаросло, мать вашу, первый раз такое вижу». Друг бросил лопату, опустился на колени и потянул моток корней на себя. Побагровел от натуги. Колян захотел сказать, что сейчас они в четыре руки быстро справятся, но не успел. Тимоха заорал благим матом. «Чего это он? Вдруг травма? Тогда беда. Колян на кровь посмотреть не может, потому что трясучка нападает». А напарник замычал, подняв рыжие от песка перчатки к лицу. «Тимох, потерпи, я сейчас, Тимофей, аптечку из машины достану». «А, это удача! А, смотри сам!» — провел друг и протянул Коляну что-то черное и ужасное. «Думал, ты поранился. Что это?» «Да, я... Я каждый день готов такие раны получать», — ответил товарищ. Вскарабкался на край ямы, чуть не целую находку. «Что это? Хорош орать, покажи!» В горсти лежало что-то вроде громадного черного краба. Колян протянул руку, но Тимоха прижал находку к груди. — Сейчас, погоди, дай, полюбуюсь. Колян с трудом определил в грязном переплетении проволок странный обруч, с которого словно были готовы сорваться всадники на многоногих конях. — Эх, оплавилась майбхаши, пообломалась местами. Продолжил бормотать, как зачарованный Тимоха. «Ну ничего, мы сейчас все просеем, найдем. У мамульки велир знакомый есть. Выровняет и подлатает». Колян мало что понял в чепухе, которую нес счастливый Тимоха, но стал помогать. Вычерпал песок, выливал на грохот, тряс его со остервенением. Напарник взвизгивал в экстазе. В маленьком ведре росла куча грязных покореженных блях, монеток, витых цепей и каких-то обломков. Коричневые конские кости откидывали за спину, а вот человеческих не было. И слава богу! — Тим, а тут это... — промямлил Колян. — Покойничка-то нету, что ли? — А зачем тебе он? — весело поинтересовался напарник. — Познакомиться желаешь? Коляна почему-то замутила. Несмотря на резиновые сапоги и перчатки до локтя, песчинки кололи и царапали тело. В голове шумело, но не поддержать шутку нехорошо, и он через силу ответил. — А как же? Посидеть, отметить встречу. Тимоха довольно заржал, всегда сомневался в коляне, странился его. — А он свой в доску, пацан. Нечего и рассуждать. С богатой добычей подобрел даже злобный Тим. Очень скоро улов, два ведра металла, был устроен в багажнике и хорошенько прикрыт. Тимоха достал свои бумажки о членстве в каком-то отряде и положил бардачок. Мало ли что. Последнюю воду вылили на руки. Колян даже шею пытался смочить. «Дома помоешься, гусь лапчатый», — сказал Тимоха. «Почему гусь-то?» — вяло удивился Колян. «Да поговорка такая у бабки была», — ответил друг, заводя машину. «Купаться в детстве любил» да чтобы воды на полу было больше чем в ванне слышь мы гядя то заезжать не будем сразу домой рванем как раз к вечеру доберемся наверное это нехорошо устало ответил колян откинувшись на сиденье люди нас ждать будут беспокоиться но Тимоха не мог рассказать дурковатому напарнику что в дом дяди где разгуливает чертова коза он больше не ходок вот если Не подняли захорон, тогда бы пришлось возвращаться и ночевать. «Я позвоню, дядя Кеша, извинюсь», — сказал он таким тоном, что Колян понял, не позвонит и не извинится. Через усть долей промчались на всех парах. У Сергея задерживаться не стали. Колян попытался прогнать совершенно дикие для него мысли о верхнем и нижнем мире, которые упорно лезли в голову, но устал. Заснуть тоже не мог. И погрузился в думы. «Колян, а Бурят-то тебе привиделся?» Напарник прервал блуждание коляновых мыслей. «Походу так. Вытращил гляделки. Грустный такой, а потом исчез. Наверное, это его там закопали». «Но ты, тундра, это ж шаманское захоронение. путь серебра до да стальных штучек немерено. Мы с тобой рекорд суслика побьем, огребем ставки» да еще загоним антикваром, а может, даже музейником. Маман поспособствует, а ты со своим грустным буретенком. Да он и рядом не стоял с шаманом. Может, вообще обогатимся? Блин, простыл, что ли? Тимуха, а может, бурята вместе с шаманом закопали, чтобы на том свете прислуживал? А то тебе не Египет и ни Скифы. Чего ты привязался то привязался-то? Расконские кости, стало быть, воин, то есть взрослый мужик. Если рогатая корона — майбахши, значит, шаман. С такой кучей серебра могли только с самого знаменитого закопать, с седьмого круга. — Это как? Да, — Да не злись, у не у каждого маманя историчка, — попробовал оправдаться Колян. — Маманя у меня спец по Франции XVIII века, а про бурятов она знает только то, что они здесь до русских жили. — А может, и этого не знает, — заржал Тимоха небезобычного ехидства. — На высшем седьмом круге духи даровали шаману возможность шастать по небу, а кипосоху колдовать. — Потом расскажу. А сейчас помолчим, ладно? Горлоч дерет, как будто ежа глотнул, и Гарри воняет, сил нет. Колян на молчанку был согласен. Еще как! Говорить было трудно, словно к языку груз подвесили. Перед глазами замельтешили черные точки. Подкатила тошнота, так всегда начинался приступ дикой головной боли. Он сжал зубы, чтобы не застонать, потом стал глубоко и с трудом дышать, но словно ржавая пыль полезла в рот и ноздри. Только это уже не пыль, а едкий смрадный дым горящей человеческой плоти, шипение жира мертвых тел на углях. Треск пригоревших бревен, плач женщин и горестный страшный вопль бахалдоя, потерявшего дорогу в любой из миров. Тимохи тоже потемнело в глазах. Он глянул на напарника и еле удержал руль. Рядом сидел полузгнивший покойник. — Колян! — что есть мочи, завопил Тимоха, ничего не видя перед собой. — Тим, ты чё, Тим? — спросил обеспокоенный Колян. «Может, остановимся, отдохнем? «Да, ладно, просто тебя разбудить захотелось», — с облегчением сказал Тимоха. «Сейчас на въезде в Озёрск гайцы стоят. Нечего дрыхнуть!» Договорились встретиться с утреца в гараже, почистить добычу и рассортировать стоящие вещи. Но чего то не работалось, с трудом разложили вещи по ведрам отмокать. Руки противно дрожали, бил сухой кашель. Колян смахивал со лба холодный пот и видел, как мучается Тимоха. У друга из уголков губ постоянно сочилась слюна. Он вытирал рот сначала платком, потом достал из навесного шкафчика полотенце. Трудились молча, разговаривать совсем не хотелось. Но когда Коляна начало выворачивать наизнанку приступами пенистой рвоты, Тимоха сообщил. «Я смотрел в интернете». Походу, мы попали В 1911 году там, где копали, на самом деле эпидемия была Чума завезли из Монголии и Маньчжурии Так это столько лет прошло Вся зараза должна сдохнуть И потом металл-то оплавленный Сожгли, покойничка Нет, не должно быть заразы, пугаешь? Чего тебя пугать? Прочитал про эту болячку Признаки у нее совсем не такие. Просто муторно не ел ничего со вчерашнего утра. Башка трещит. При гриппе и то легче было. Вот и у меня трещит. Еще тошнит и слабость навалилась. К врачам нужно, тихо сказал Колян. Выдумал тоже, к врачам. Еще признайся, что чумное захоронение раскопал. Не очку и разберемся со странностями». Попытался казаться бодрячком Тимоха. «Ничего себе странности! Похоже, что нас наказали!» — перешел на шепот Колян. Тимоха поморщился, но потом спросил вполне серьезно. «Колян, ты извини, я над тобой ржал всегда, но никто не чудится, типа как вчера парень Бурят или твоя Иринка». «Нет, как назло». То постоянно перед глазами всякая хрень мельтешит, а сейчас пусто. «Видения сами к тебе и приходят. Или ты как-то их вызываешь?» Продолжил допытываться Тимоха. «Ну ты даешь», — возмутился Колян. «Вызывать еще? Я где только не лечился, чтобы они исчезли. И в больнице, и у бабок не помогло. Зато сейчас не видишь. Не вижу. В голове дырища огромные и мысли дурные. «Верхний мир, средний мир, нижний...» «Знаешь, Тимоха, я реально чокнуться боюсь!» «Погоди, что там про миры-то? Подробнее расскажи!» «Не могу словами. Не получится. Глюки какие-то. Зря мы все это!» Колян показал на мешковину с отмытыми кусочками серебра. «Оттуда забрали. Притащили вместе с вещами мертвых и заразу. И миры эти!» «Бурят, наверное, предупредить меня хотел, чтобы не трогали. Иринка тоже не хотела, чтобы мы ехали». «Ну, ты даешь», — обозлился Тимоха. «Сколько такого добра по музеям! Сколько в коллекциях у людей! Что, все с вещичками души покойников у себя собрали? Тундра, ох и тундра же ты! Вот зря тебя я с собой взял! Это ты виноват, только ты! Почему я?» «А кто у нас с мертвяками общается? Или ты соврал? И про людей в заброшенной деревне, и про парня возле могильника. А кто меня на то место притащил?» «Стой, Тимоха, здесь точно что-то есть. Чую, будто затаилось под землей». Тимоха передразнил напарника и сердито продолжил. «Ты, ты виноват, и больше никто. Вот думай теперь, что делать?» Колян сжал ладонями голову и сидел, не поднимая глаз на Тимоху, который зашелся в кашле. — Из-за тебя, придурка, недаром с тобой никто общаться не хочет. Придется все назад вести, Обтирая розовую пену с губ и задыхаясь, сказал синий от немощи и злости Тимоха. — Суслику за проигрыш. Кто платить будет? А поездка, бензин, время. — Попал ты, Колян! — Сколько я тебе должен? — чуть слышно прошептал Колян. — Нет, ты не придурок, идиот. О деньгах говоришь, когда мы сдохнуть можем. Удушье и кашель внезапно прекратились, и Тимоха с облегчением присел на корточки. Подождал, прислушиваясь к себе, все ли в порядке, потом внушительно объяснил товарищу. — Понимаешь, тот парень, что к тебе прицепился, застрял между мирами? Никто не думал, что об этих мистических штучках говорить будем на полном серьезе, а все ты. И ты должен либо заставить его отвязаться, либо помочь. Как думай сам, я по своим каналам разведу. В общем, завтра снова в Усть-Далей едем. А сейчас по домам. Зачем в Усть-Далей? Отвезти все, что выкопали? Ну, «Ну, ну, не знаю, как с тобой блаженным разговаривать. Ты, главное, думай. Попытайся поговорить с этим парнем, со своей Иринкой. Узнай, что Буряту нужно. Понадобятся вещи увезти. Увезем и назад закопаем». Молча убрали все, что удалось отмыть в мешок. Тимоха сокрушенно помотал головой, но засунул его в багажник. Заперев гараж, обмолвился. «Странно». Как решили клад назад вести, так сразу все и пропало, и головная боль и кашель. А Колян промолчал. Он никого не видел, ни подружку детства, ни бурята, но сам знал, еще ничего не закончилось. Дома Колян попробовал отлежаться при закрытых шторах, полумрак всегда ему помогал справиться с хворью. Позвонил Тимоха и пожаловался, что дядя поднял кипиш из-за их внезапного отъезда. Позвонил и нажаловался матери, и теперь она ему выносит мозг требованием нового визита с извинениями. Так что все удачно складывается. Они вернут награбленную в могилу, потрендят с дядей и здоровенькими вернутся домой. «Сынок, далеко собрался?» — спросила из своей комнаты мама. «Не забудь, завтра на дачу едем». «Ладно», — с трудом, словно вспоминая забытое слово чужого языка, ответил Колян. «Будет ли завтра? Может, в верхнем мире нет времени? Вечное лето. На пастбище овцы жуют траву. Возле юрт на открытом огне варится мясо. Ждет его Бадарма». Тимоха всю дорогу трещал, делился познаниями. Слова неприятно стучали в виски, хотелось просто молчать. Надоел Коляну этот нижний мир, все не так, душа неспокойна. На срединный путь уж не вернуться, с этим придется смириться, скорее бы решилось. Дух Эжен он или новый обитатель небесного Улуса? Привязан ли к разрытой могиле или сможет наконец-то войти в юрту, сесть возле очага? Абадарма подаст круглые чашки с дымящимся чаем, потом протянет блюдо с вареной бараниной. Машина остановилась на месте копа. Вышли, Тимоха открыл багажник, в котором всю дорогу в мешке брятся лишь штучки из могилы шамана. Колян помотал головой, не стоит доставать награбленные и поманил к песчаным холмикам и все молча, будто язык проглотил. «Не, что с ним никто не связывается», — подумал Тимоха. «Ненормальный все это из-за него». Подошли. Тимоха почему-то задрожал, когда посмотрел на рыжий зев ямы, кучи дерна, раскиданные конские кости. А Колян спокойно шагнул вниз, улегся и свернулся калачиком. «Что с ним? Чокнулся от пережитого? Точно чокнулся? Покойника изображает, что ли? И, и что теперь делать?» «Колян, вылезай! Слышь, сумасшедший!» Тимоха метался возле могилы и отчаянно матерился, но сунуться в яму не мог, словно что-то удерживало. Потом наплевал на свои страхи и спрыгнул. Колян лежал недвижно. Попробовал потрясти, напарник был как каменный». — Колян, объясни, что ты вытворяешь. Колян, ей-богу, оставлю здесь, если будешь молчать. Попытался поднять, взвыл от боли под ложечкой и в пояснице. С досады пнул Коляну в бок. Чуть ногу не отбил. Валить отсюда нужно и как можно быстрее. Последний раз тряхнул Коляну, Все бесполезно. — Ну и лежи тут, придурок, я поехал! Пошел к машине, не оглядываясь. Связался с психом на свою голову. Теперь проблем не оберешься. — Вот сволочь! Тимоха со злости не заметил поросшие травой рытвины и ткнулся носом в землю. Поднялся и зашагал дальше. Приедет после визита к дяде домой. Анонимно позвонит в полицию по телефону доверия. Пусть чокнутым коляном занимаются, определяют его на принудительное лечение. Если урод сболтнет про коп, Тимоха будет все отрицать. Никуда не ездил, ничего не знает. Сумасшедший колян все выдумал, а если... Вдруг колян... Того ласты склеил, не вынес напряжение. Ну дела, сначала нужно выбраться отсюда, потом он решит, что делать. На крайняк мамане признается. Тимоха чихнул, хотел вздохнуть и не смог. Поднял глаза. Перед ним колыхалась огромная тень. В мельтешении черных мушек угадывались руки с пластами отслаивающейся обугленной плоти. В руках чаша. Соображение Тимку не покидало, и он узнал посудину, из которой буряты плещут водку, поминая своих духов и оставляя брисан жертвенное подношение. Мелькнула мысль. Точно помер Колян. Помянуть нужно. Все-таки удалось набрать в легкие воздуха, который показался густым смрадом, и Тимоха бросился прочь. Выбежал прямо к машине, трясущимися руками открыл дверцу и плюхнулся на сиденье. Еле совладал с ключом, потому что потные пальцы не слушались. шумом мотора пришло спокойствие. Скорее отсюда, пусть то кошмарное привидение Коляна забирает, он виноват. А Тимоха ни при чем. Нормальный, потому что не заметил, как выбрался на шоссе вдоль усть-долея. Ничего не понял, когда перед ним вдруг вырос капот Камаза, а после все закрыла вечная ночь Нижнего Мира». Калян очнулся. С удивлением огляделся и выбрался из ямы. Ничего себе, как он здесь оказался. Заковылял прочь, ощущая непривычную пустоту. Заблудился он. Но все равно найдутся люди. Они обязательно ему помогут вернуться домой, к маме. Колян уставился в синее-синее небо с нагромождением облаков и улыбнулся. Он разглядел, как Галчи наконец-то подъезжал на белой кобыле к своему улусу. Как приветливо горели вечные костры у войлочных юрт, как встречала возлюбленного красавица Бадарма, значит, дождался он Борисана, пролитой крови. Кто-то, наверное, барана в его честь зарезал.